Соседи-разведчики. Рядом были позиции соседей из взвода РВ нашего 7-го отряда. Я по-прежнему общался с елкой, командиром штурмовой группы разведчиков, который окопался в ДК в 150 метрах от нашего подвала. Мне было интересно, как они ведут боевые действия и какие используют тактические приемы и стратегические фишки. Любознательность на войне, как и в жизни. Это залог повышения личной выживаемости и, как следствие, выживаемости подразделения. Чем больше ты учишься у других, тем больше ты знаешь и умеешь как военный. Твой уровень профессионализма растет. Почему маленький городишко Рим стал столицей империи, в которой Средиземное море было внутренним? Рим учился у побежденных. Любое техническое и военное новшество, которое они видели у противника, они тут же ассимилировали в свою цивилизацию. Дороги, акведуки, построение легиона, катапульты и флот. Все, на чем держалось римское могущество, было подчеркнуто у побежденных соседей. Тем же самым занимался и Чингисхан. Как только он захватывал город, он отделял всех ремесленников и использовал их труд на благо своей империи. Завоевав Китай, он воспользовался всеми благами этой старейшей цивилизации. Стенобитные машины, администрирование и сотни других премудростей вошли в постоянный обиход его государства. Как только человек перестает учиться и осваивать новые техники в любой профессии, он умирает как профессионал. Более продвинутый уровень – это человек, который сам создает новые техники и стратегии. ЧВК «Вагнер» давал прекрасные возможности рядовому составу придумывать новые способы штурмов и обороны. Личная инициатива на всех уровнях поддерживалась и поощрялась. Возможность общаться с разведчиками давала мне возможность получать свежайшую информацию из первых рук. Как они готовят и ведут бой. Как они продвигаются и куда. С тех пор, как мы помогали с наших позиций их группе заскочить в частнику заправки, они тоже отлично продвинулись, взяли частный сектор, который находился вдоль Артемовского шоссе, удачно штурманули десяток трехэтажек, которые стояли отдельным районом и уперлись в огромный пустырь, за которым находилась следующая многоэтажная застройка города Бахмут. В нее входили три высотки стоявшие торцом к ним, и одна пятерка с одной трехэтажкой, которые были развернуты к ним своим фасадом. Общение с ними помогало мне получать информацию о городских боях, которые нам в скором времени предстояло вести. Мне было интересно поговорить с Ёлкой о противнике, потому что им противостояли идейные наемники из грузинского легиона. Ёлка был спокойным и скромным парнем, Он редко шел первым на разговор, если его не спрашивали. Но если ты к нему обращался, он всегда был рад поделиться информацией и тем, что имел. Кофе и конфетами. За полтора месяца нашего знакомства наше общение переросло из делового в приятельское. Я чувствовал, что он человек, на которого можно положиться, и если он что-то пообещает, то постарается это сделать без каких-то отмазок. Я не лез к нему с расспросами о его криминальном прошлом и статье, по которой он отбывал наказание, потому что это было совершенно неважно в этой ситуации. По большому счету, все, что было до попадания сюда, не имело никакого значения. Каждый из нас начинал жизнь с белого листа. И что там было начеркано на предыдущих страницах, читать было бессмысленно. Про человека все становилось понятно в первые недели после пересечения ленточки. «Как дела, братан?» – задал я ему дежурный вопрос при встрече. «Пойдет. Время идет, и тут до марта уже рукой подать. Домой уже скоро». «Так это же прекрасно. Месяцок крепанешься и полная свобода». «Крепануть, конечно. Главное, чтобы все получилось». Отсюда до передовой взвода разведки было примерно полкилометра. Однако обстановка в этой части опытного была ковбойской. Царила активная движуха. Несмотря на обстрелы и возможность прорывов со стороны врага, по дорогам сновали мопеды и мотоциклы, на которых высидали одетые в броню и каску всадники. Человек привыкает и адаптируется к любой ситуации даже к концентрационному лагерю, если почитать тех, кто писал про такие места. В войне, минам, трупам и страху тоже можно привыкнуть. Обстрел, вид мертвых, крики чужих страданий и все то, что характерно для передовой, постепенно перестают вызывать сильные эмоции и становится обыденностью. Адаптационные механизмы психики человека не бесконечны, но значительно превышают любые наши фантазии. Беда в том, что никто не знает свои способности заранее. Но если ты, как часто говорил Горбунок, протянул тут месяц, то вероятность того, что ты выживешь, увеличивается не в разы, а в десятки раз.